Благодарности. При создании этой книги мне помогали разные люди. Прежде всего, я должен поблагодарить свою жену Кристи, которая была незаменимым помощником на протяжении всего процесса. Она выступила в роли супруги, друга, поклонника, критика, редактора, исследователя и психотерапевта. Не будет преувеличением сказать, что без неё эта книга не была бы такой, какая есть. Возможно, её вообще бы не было. Все в нашей жизни мы делаем вместе, и эта книга не исключение. Во-вторых, я благодарен своей семье не только за поддержку и ободрение, но и за веру в меня, независимо от того, над чем я работаю. Родители, бабушки и дедушки, братья и сестры уже много лет поддерживают меня. Мама и папа, знаете, что я люблю вас. Особенно приятно осознавать, что самые большие твои поклонники — это родители». В третьих, благодарю своего ассистента Линси Наклс. Её работа просто не поддаётся описанию, так как она делает почти всё, что только можно представить в малом бизнесе. И, к счастью, её навыки и таланты намного сильнее, чем мой сомнительный стиль управления. Некоторые разделы этой книги принадлежат ей так же, как и мне. Я глубоко признателен ей за помощь. У меня есть длинный список людей, которых нужно поблагодарить. Для начала, вот люди, которые очень многому меня научили. Было бы преступлением не назвать их поимённо. Лео Бабаута, Чарльз Духик, Нир Эйяль и Биджай Фок оказали существенное влияние на мои мысли о привычках. Ссылки на их работы и идеи можно найти в книге. Если вам понравилось то, что я написал, рекомендую почитать и их работы. На разных этапах создания рукописи мне помогали чудесные редакторы. Спасибо Питеру Гуцарди за помощь на начальных этапах создания текста из за волшебной пендели, которые мне действительно были так нужны. Я в долгу перед Блейком Эдвудом и Робин де Лабо за то, что они превратили уродливые и безумно длинные черновики в стройную и читаемую рукопись. Также я благодарен Анне Барнгровер за то, что добавила поэтичности моему авторскому стилю. Хотел бы поблагодарить первых читателей рукописи — Брюса Эммонса, Дарси Ансела, Тима Балларда, Вишела Бхардваржа. «Шарлотту Бланк», «Джерома Берта», «Сима Кэмпбелла», «Элла Карлоса», «Ники Кейса», «Джули Чанг», «Джейсона Коллинза», «Дебру Крой», «Роджера Адули Мата», «Тьяго Форте», «Гэ Кефри» и «Джона Гиганти», «Адама Гилберта», «Стефана Гиенета», «Джереми Хендена», «Джейн Хорват», «Хаакима Джансена», Джоша Кауфмана, Анну Каванну, Криса Клауса, Зика Лопеса, Кэдди Мэйкон, Сида Мэтсена, Киру Макград, Эми Митчелл, Анну Мойс, Стейси Моррис, Тару Николь Николс, Тейлор Пирсон, Макса Шенка, Трея Шелтона, Джейсона Шена, Джейсона Зангелидиса и Аризи Алманова. Ваши отзывы пошли книги на пользу. Спасибо команде из Avery и Penguin Random House, которая помогала сделать идею реальностью. Я в долгу перед издателем Megan Newman за её бесконечное терпение из-за переноса сроков с моей стороны. Она организовала пространство, необходимое для создания книги и поддерживала все мои идеи. Спасибо Нине за её способность улучшать текст, сохраняя при этом первоначальную идею. Линси Фарину Кейси и другим членам команды PRH за распространение моих идей среди большего количества людей, чем если бы я это делал сам. Пит Угарсо, спасибо за красивую обложку. Спасибо моему агенту Лизи Диманне за помощь и поддержку на каждом этапе издательского процесса. Спасибо моим друзьям и членам семьи, которые спрашивали, как продвигается книга и поддерживали, когда я с грустью отвечал медленно. Каждый автор сталкивается с неизбежными нерадостными моментами при написании книги, и доброго слова может быть достаточно, чтобы продолжать, несмотря ни на что. Думаю, что я всё равно кого-то забыл, но на странице jamesclear.com/thanks я обновляю список всех, кто оказал существенное влияние на мои мысли и идеи. И наконец, благодарю вас, читатель. Жизнь коротка, и, прочитав эту книгу, вы будто бы разделили со мной драгоценные минуты жизни. Спасибо. Май 2018-го. Текст читал Александр Карлов. Производство студии книгачей.